Глава вторая. Мы тащились по лесу уже третий день. Три бесконечных дня, наполненных только хрустом веток под ногами, да и хидным писком шишка в моей голове, который жаловался на скуку и отсутствие приличной еды. Лес вокруг сгущался, становился все более темным и неприветливым. Мой спутник, князь Иван, шагал впереди. На нем теперь были простые штаны и рубаха, которые ему выдали Верескова, но даже в этой мешковатой одежде он походил на дикого зверя, готового в любой момент к прыжку. Я же плелась сзади, как мешок с картошкой, спотыкалась, цеплялась плачом за каждую ветку и постоянно останавливалась, чтобы свериться с маленьким гладким камушком, подаренным водяным. Когда-то. «Опять стоим!» — глухо прорычал не оборачиваясь. Его широкая спина напряглась, как у медведя, которого разбудили раньше времени. «Что на этот раз, ведьма, дятел не по тому дереву постучал?» «О, началось!» — тут же заверещал у меня в волосах шишок, вцепившись в них своими лапками-веточками. «Утренняя порция княжеского ворчания!» «На не обращай внимания, он просто завидует, что у тебя есть я, такой умный и красивый, а у него только борода. Я сделала вид, что не слышу ни того, ни другого. Перед нами была развилка. Одна тропа, широкая и утоптанная, вела прямо в тёмный, пахнущий сыростью ельник. Вторая узенькая, едва заметная, карабкалась вверх по склону холма. «Нам наверх», — сказала я, указывая на кривую тропинку. Иван, наконец, обернулся. На его заросшем щетиной лице было написано искреннее недоумение, смешанное с раздражением. «Прямая дорога вон там». Он мотнул головой в сторону ельника. «Зачем нам лезть на этот бугор? Потеряем полдня». «Прямая дорога слишком правильная», — упрямо повторила я. «И тихая. В лесу не бывает так тихо. Птицы молчат. И мой камень, он становится холодным, когда я поворачиваю его в ту сторону. Там что-то не то». Князь громко фыркнул и скрестил на груди свои ручищи. «Патруль, ну что?» Я их железных шава голыми руками ломал. Твои методы ведьма слишком медленные, пока ты будешь свои камни слушать, да с белками советоваться. Горы ночи отравят еще один город. Сила вот самый быстрый способ. Ага, и самый верный способ угодить в неприятности, возмутился шишок. На, не подавайся, это твой волк сначала делает, а потом даже не думает. Скажи ему, что у нас пирожки с собой мы можем и перекусить, пока он тут сила мерится". А твоя сила слишком безрассудная, князь, не выдержала я и щеки залил румянец злости. Ты прёшь на пролом, как бык на ярмарке, не глядя под ноги. А если там ловушка? Если магия, против которой твоя ярость — ничто? Что тогда будешь делать, а? Рвать на себе волосы?» Мы замерли, сверля друг друга взглядами. Он, огромный уверенный в своей правоте мужик, я упрямая девчонка, которая доверяет какому-то камню больше, чем здравому смыслу. И никто не хотел уступать. «Ладно!» — наконец выдавил он сквозь зубы. «Веди, но если это пустая трата времени, пеняй на себя!» Он резко развернулся, и первым полез вверх по склону, всем своим видом показывая, как ему это все не нравится. В следующий час мы карабкались по холму в гробовом молчании. Я чувствовала себя ужасно виноватой, но и злилась на него за упрямство. Вдруг Иван замер, как вкопанный, и выставил вперед руку, преграждая мне путь. «Тихо!» Я тоже замерла, прислушиваясь. Ветер шумел в ветвях, и больше ничего. Но потом ее ловило. Треск сухих веток и злобное утробное сопение. Из-за кустов папоротника прямо на тропинку вывалилась огромная туша. Дикий кабан размером с небольшую корову уставился на нас своими маленькими налитыми кровью глазками. Из его пасти торчали клыки, желтые и острые, как ножи. «Мамочки!» — взвизгнул Шишок так, что у меня заложило уши. «Да это же ходячий ужин! Очень большой и очень злой ходячий ужин! Надо делать дело что-нибудь преврати его в жёлудь!» Я пикнуть не успела, кабан хрюкнул и, взрывая копытами землю, бросился прямо на меня. Но Иван оказался быстрее. Он не стал хвататься за топор. Он просто сделал шаг в сторону, и в его движениях снова появилось что-то нечеловеческое, звериное. Он нырнул под несущегося зверя, ухватил его за задние ноги и с диким рыком дернул вверх. Кабан взвизгнул перевернулся в воздухе и мешком рухнул на землю. В тот же миг Иван навалился на него и свернул шею. Оглушительный хруст костей эхом прокатился по лесу. Все было кончено. Я стояла, прижав ладони к рту, и во все глаза смотрела на князя. Он тяжело дышал, стоя над поверженным зверем. Он спас меня. Так просто и быстро, что я даже испугаться толком не успела. «Будет ужин!» — хрипло бросил он, вытирая руки о штаны. Он не смотрел на меня, но я поняла, что это был его ответ на наш спор. Мы пошли дальше. Теперь я молчала не от злости, а от жгучего смущения. Он был прав. Иногда грубая сила — это все, что нужно. Но не прошло и получаса, как настал мой черед доказывать свою правоту. Мы как раз спускались с другой стороны холма, когда камень-путевод в моем кармане вдруг стал таким холодным, будто я схватилась за кусок льда. Я вскрикнула и выронила его. Стой! крикнула я Ивану, который уже собирался спуститься в неглубокий, поросший высокой травой овраг. Он обернулся, и на его лице снова появилось знакомое раздражение. Ну что еще? Не ходи туда! Я подняла камень земли, и он обжигал пальцем могильным холодом. Там мертвое, я не знаю, что это, но оно очень-очень плохое. Иван с недоверием посмотрел на мирный свидовраг. Там просто трава, ведьма. Нет! Я почти сорвалась на виск, не зная, как объяснить ему то, что чувствовала холодную бездушную ауру, которая тонкой паутиной облетала все дно оврага. «Пожалуйста, поверь мне!» Наверное, в моем голосе было столько неподельного ужаса, что он все таки остановился в шаге от края. Постоял, принюхиваясь, как зверь, но покачал головой. «Ничего не чую!» — пробормотал он, но с места не сдвинулся. Тогда я зажмурилась, набрала побольше воздуха и мысленно толкнула свою силу в землю прямо перед его ногами. Я не хотела ничего ломать, просто показать, вернуть к настоящему виду. Трава его сапог на миг пожухла, она на потемневшей земле проступила и тускло блеснула тонкая серебристая нить. Механическая растяжка. Глаза Ивана расширились. Он медленно, очень медленно отступил на шаг назад. Теперь до него, кажется, дошло. Его звериное чутьё было бессильно против мертвого железа. Он бы просто шагнул в ловушку. Мы молча обошли проклятый овраг по большой дуге. К вечеру мы, наконец, выбрались на опушку, лес расступился, уступая место холмиста равнине, А на горизонте до самого неба висели тяжелые сине-черные тучи. И в их глубине то и дело беззвучно вспихивали далекие молнии. «Пришли», — глухо сказал Иван. «Мы стояли рядом и смотрели на это грозовое небо. Напряжение между нами никуда не делось, но стало другим. Это была уже не злость и не недоверие, а что-то вроде неохотного вымоченного уважения. Да уж, волк и ведьма. Сила и осторожность». Похоже, один без другого мы тут долго не протянем. И мы оба это только что поняли. Мы вошли в деревню Гурозово, и мир тут же схлопнулся. Остались только две вещи — оглушительные гулы, холодная липкая сырость, которая лезла под одежду и заставляла дрожать. Гроб не утихал ни на мгновение. Он не гремел и не раскатывался, как бывает в летнюю грозу, а висел в воздухе низким давящим гулом, от которого, казалось, вибрировали внутренности. Низко нависшие свинцовые тучи невольно разоставляли пригнуть голову. В их темной ватной массе то и дело вспыхивали бледные молнии. Они не били в землю, а просто озаряли все вокруг мертвенным светом, на секунду выхватывая из полумрака картину полного упадка. Деревня выглядела так, будто ее долго и методично убивали. Покосившиеся избы с дырами и в крышах смотрели на нас пустыми глазницами выбитых окон. Заборы повалились, огороды заросли бурьяном по пояс, а улица превратилась в сплошное грязное месиво. И все это под аккомпанемент мелкого противного дождя, который пробирал до самых костей. На-то, а мы точно туда пришли? Жалобно пискнул в моей голове шишок. Он забрался поглубже в мои волосы, пытаясь укрыться от капель. Тут, похоже, на помойку, на которой постоянно стучат молотком. Не орешка в тебе, ни солнышко, кошмар. Мое деловое предложение. Разворачиваемся и ищем таверну с пирожками. Срочно. Замолчи, пробормотала я, кутаясь в плащ, который уже промок насквозь. Князь Иван шагал рядом. Он был похож на натянутую тетиву, молчаливый, собранный каждый мускул напряжен. Он то и дело втягивал носом воздух, будто пытался уловить в этой смеси запахов гнили и мокрой земли что-то знакомое. — Пусто, — глухо сказал он, оглядываясь. — Никого нет. Но я-то знала, что это не так. Деревня не была пустой, она затаилась. Я чувствовала это своей кожей, слабенькие дрожащие огоньки жизни, почти раздавленные тяжелым липким страхом. Мы заглянули в пару домов, внутри было еще хуже, чем снаружи. Разбросанная посуда, остывшие печи, следы такой спешки, будто люди бежали от самого страшного зверя. В одной избе мы заметили приоткрытую дверь в подпол. Из узкой щели сочился тусклый свет свечи. Иван не стал стучать, он просто ухватился за тяжелую створку и одним рывком распахнул ее. Из подпола ударило спертым воздухом и запахом сырости. Мы осторожно спустились по скрипучей лестнице. В тесном холодном погребе сидели люди, человек десять, не больше, женщины, старики и несколько детей с огромными, совсем не детскими глазами. Они сбились в кучу у дальней стены и смотрели на нас потухшими пустыми взглядами. Их лица были серыми, как зола. При каждом ударе грома они вздрагивали, будто получали удар плёткой. «Вы еще кто такие?» — прохрепел до старик, с трудом поднимая голову. «Мы пришли помочь», — сказала я как можно мягче, чтобы не пугать их еще больше. Старик издал странный звук, похожий на кашель или горький смешок. «Помочь? Нам уже не помочь! Он над нами!» «Кто он?» — спросил Иван. Его голос прозвучал в тесном погребе слишком громко, и люди вздрогнули снова. «Громобой», — прошептала молодая женщина, крепче прижимая к себе маленького мальчика. Он пришел с месяц назад, с тех пор ни одного ясного дня. Этот грохот, он словно душу из тебя вытягивает. Мы спать не можем, есть не можем. Мы уже и думать почти не можем, только бояться. Я смотрела на этих сломленных людей и чувствовала их ужас так отчётливо, будто он был моим собственным. Камень-путевод стал в кармане ледяным, обжигая пальцы. Гроза была неестественной, как будто живая. Огромное, родливое нечто, сотканное из чистого страха. Она висела на деревне, как гигантский паук, и высасывала из людей их отчаяние. Становясь от этого только сильнее и злее. Я чую его! Вдруг прорычал Иван, его ноздри раздулись а в глазах, снова вспыхнул тот самый желтый звериный огонек. Его след! Вон чужой мерзкой силы, он там, на вершине той горы. Он резко развернулся, готовый прямо сейчас выскочить из подвала. Я найду эту тварь и перегрызу я глотку. Стой! крикнула я, инстинктивно хватая его за руку. Рука была твердая, как камень. Ты не понимаешь! Он с недоумением обернулся. А чего тут не понимать? Есть враг, его нужно убить. Простая логика. «Нельзя его просто убить!» Я отчаянно пыталась подобрать слова, чтобы объяснить то, что сама едва понимала. «Пока эти люди так боятся, они его кормят. Их страх делает его сильнее. Ты полезешь на гору, а он просто обрушит на тебя весь их ужас!» Иван нахмурился. Он не до конца понимал, о чем я, но видел по моему лицу, что я не шучу. «Слушай, ведьму бородатый! встрял Шишок, которому, видимо, надоело прятаться. «Она в этих магических фокусах получше тебя соображает. У нее опыт. А то полезешь на гору один, там тебя...» «Молния жахнет, и кто меня тогда решками кормить будет, а? Подумай о последствиях». «И что ты предлагаешь?» — недоверчиво спросил князь. «Сидеть тут с ними и песни петь?» «Почти», — твердо ответила я, отпуская его руку. Я повернулась к замерзшим жителям. Они смотрели на наш спор с испугом и крошечной, почти угасшей надеждой. Я опустила на земляной пол свой тяжелый походный мешок и расстегнула его. «Сначала нужно его ослабить». — сказала я, доставая мешочки с травами, которые мы с Аглая собирали и сушили долгими вечерами. Запах мят и, и чебреца на миг перебил, затхлый дух подвала. — Нужно лишь шить его еды, а для этого нужно помочь им перестать бояться. Я посмотрела в измученные полный ужаса глаза этих людей. Да, сначала нужно было спасать их, дать им хоть небольшую передышку, вернуть хотя бы крошку силы и воли к жизни. Без этого любая битва с чудовищем на горе была бы заранее проиграна. — Одними отварами тут не поможешь, это я понимала. Нужно было сделать что-то еще, зажечь в этой серой холодной тьме хотя бы маленький огонек надежды.